Глава 28. Виктор Вейран. Я так и знал. Вот и все, что мог сказать, наблюдая, как моя супруга выходит из здания архива. Так же, как она, взяла экипаж и приказал ехать на расстоянии достаточным, чтобы никто не догадался о слежке. В том, что Анджей решит разыскать сына Лианы, даже не сомневался. Поэтому вместо того, чтобы немедленно отправиться к бывшим коллегам, я следил за собственной женой. А потом стоял в переулке, пока она разговаривала с женщиной, наверняка матерью Лианы. И когда та замахнулась на нее, уже готов был вмешаться, но анже убежала, я тоже не стал выдавать, что нахожусь рядом. Да, мальчишка был похож на меня. Все надежды, что Лиана солгала, улетучились. Вот только это ничего не меняло. Я просто получил ответ на свой вопрос. анже видимо, тоже. Я убедился, что она вернулась домой и поехал в свой бывший участок, надеясь, что там остался кто-то из старых знакомых. Отпустил извозчика и вошел внутрь. За столом скучал мастер М. Он едва обернулся на стук двери, увидел меня, и глаза вылезли из орбит. — Иран! — громко воскликнул он. — Дружище, ты приехал! И кинулся пожимать мне руку. «Здравствуй, Миль», — ответил я. «Сейчас как тресну. Знаешь ведь, что терпеть не могу это имечко. Как сам, Вик? Как жена? Сын?» «Уже двое сыновей», — улыбнулся я. «Младшему полтора года, старшему уже девять. С же всё хорошо. Она тоже приехала со мной. Шлет вам привет». «О, так новости! Коль собрадуется! Коль, старина! У нас тут гости!» Из моего бывшего кабинета высунулась растрепанная голова Кольса. Мой старый приятель выглядел бесконечно измотанным, явно не спал ни одну ночь и мечтал кого-нибудь убить. Именно так выглядел я сам перед тем, как меня отправили в отпуск. Веран, Кольс устаялся на меня, — «прибери меня, Гром. Виктор, вот уж правда неожиданность. Мы думали, ты и вовсе никогда не объяешься Хоть бы пару строк написал. Прости». На самом деле было неудобно. Сначала не хотелось вспоминать об оставленной службе, Затем все закружилось, завертелось, и я начал думать, что в столице обо мне забыли. Не стоило и напоминать. «Да ладно», — Кость пожал мою руку. «Главное, что жив-здоров, а то мы предполагали всякое». Вопросы посыпались по второму кругу. Как жизнь, как жена, дети. Я отвечал, а сам гадал, как лучше подвести к мучившей меня теме. «Что-то в участке пустовато», — заметил я. Ведете очередное важное расследование?» «А как иначе?» — усмехнулся Кольс. «Думаю, ты не знаешь. Из нашей команды только мы с мастером М и остались, а ребята погибли два года назад во время операции». Я тихо выругался. Вот таких новостей точно не ожидал. Хотя с нашей работой и не такое могло случиться. «Ты сам-то как?» — спросил Кольса. «Женился», — мыкнул тот, правильно понимая мой вопрос. «Помнишь, я встречался с девушкой, ты еще меня подменял». «Постой, я думал, что ты в рамках расследования». «Нет», — над почему-то покраснел. «Девушка была настоящая, и мы уже семь лет женаты. У нас растет сын. Так что все хорошо, Вик». «Слушайте, а давайте я сбегаю за бутылочкой вина», — предложил мастер М. «Вспомним старые деньки, пока никто не вернулся». «Давай», — кивнул я. «Мне надо было поговорить с Кольсом без свидетелей, и желательно прямо сейчас». Поэтому мастер М. помчался в ближайшую ловчонку, а мы с Натом засели в его кабинете. «Когда ты приехал?» — спрашивал Кольс. «Вчера», — ответил я. И сразу к нам в его глазах было понимание. «Да, потому что назрел важный вопрос». Я взрешил волосы. «Только не считай, что пришел исключительно ради этого. Дело такое, Натан. Недавно убили жену и дочь моего лучшего друга. Обе были ведьмами» и на месте убийства остался символ, двойной круг, перечеркнутый крест-накрест. Я хотел спросить, не видел ли ты в столице чего-то подобного?» Кольс тяжело вздохнул. «И где живет твой друг?» — спросил он. «В двух днях езды от моего замка. Эдуард Трейдес. Думаю, ты о нем слышал». «Конечно!» — Натан вдруг рассмеялся. «Их взаимная неприязнь с темным магистратом даже вошла в поговорку». Тейнер рвется в гимназию Рейдеса, потому что там выпускает замечательных специалистов темной магии. А Рейдес каждый раз шлет магистра к демонам и даже не здоровается при встрече. «Не знал, хотя подозревал. Может, Тейнер решил отыграться?» «А по поводу твоего символа...» — Кольс вздохнул. «Я видел его, Виктор. Символ называется Оттелес. С древнего языка...» «Бич», — вместо него сказал я. «Да». Я видел его в трех разных местах, в столице только в одном, два других за ее пределами. Кто-то уничтожает врагов магистрата, оборотни, ведьм, даже темных магов Вряд ли это магистры слишком уж явно все указывает на их личную заинтересованность. Но в связи я почти не сомневаюсь. И что самое мерзкое, улик нет. И знаки мы выявили только на магическом уровне. Чаще всего это поджоги лишь один раз вырезали всю семью. Так что. «Я сочувствую твоему другу, Вик, но ничем не могу помочь. Мы думаем, это некое тайное общество, которое чистит магию. Такого и зовём, Аттелис». «Спасибо хоть за такую информацию», — сказал я. «Если что-то узнаешь, сообщи». «Обязательно, Вик». Дверь открылась, и появился мастер М с бутылочкой вина. «Мы действительно неплохо посидели, вспоминали бурную юность». И я попрощался с ребятами, пригласив обоих в гости. Что ж, теперь предстояла куда более сложная часть моего плана — навестить Эда. Я готов был поставить любимую лошадь, что Эд не дома, а заперся в черной звезде. Пропуск был при мне. Я, правда, сомневался, что он все еще работает, но попытка — не пытка. В конце концов, часть защиты создавал я, так что внутрь прорвусь. Однако испытывать навыки взлома защиты не пришлось. Пропуск сработал, и ворота черной звезды распахнулись передо мной. Вот по этому месту я скучал. Оно когда-то стало для меня настоящим домом, позволило понять, кто я есть и к чему стремлюсь. И мне было радостно вернуться сюда столько лет спустя. У дверей меня встречал хмурый маг в привычном черном плаще с застежкой в виде восьмиконечной звезды, вечный символ гимназии директор рейдас приказал вас встретить угрюмо сказал тот. прошу за мной у рейдаса открылся третий глаз или он чувствует мое приближение задницей как бы там ни было а меня проводили в кабинет самого директора провожатый поторопился скрыться пока начальство не вспомнило что для него есть еще поручение а я вошел и закрыл за собой дверь эд сидел за столом глядя в пустоту перед собой я думал, хуже выглядеть он уже не способен. Оказалось, что ошибался. Щетина непонятного срока давности, мешки под глазами, и сами глаза будто впали. Он устремил на меня неживой взгляд. «Значит, это все ты», — сказал холодно. «Конечно, пропуск-то мой». «Похоже, меня не ждали. Более того, мне не рады. Но и дело не во мне, просто Эд не в духе». Зачем ты приехал? устало спросил друг. Сюда или в столицу, уточнил я. Оба варианта. Сюда? Потому что мы с Андже беспокоимся о тебе. В столицу? Впрочем, в столицу по той же причине. Я собираюсь найти убийцу твоей семьи. Подвергая опасности свою, так на тебя похоже, Вик. Вера не сдается, да? Моя семья сейчас дома под защитой охранных заклинаний. Завтра постараюсь, чтобы их стало еще больше. А вот твое состояние, дружище, мне не нравится. Где Лизи? Это не должно тебя волновать. Это смотрел на меня, как на пустое место. Лизи в безопасности. Никто не найдет мою дочь. Думаешь, спрятать ее от всего мира это выход? Выход. Но ты не зеркал, Вик. Тебе не понять. Не стал говорить, что три года назад похоронил отца. Еще раньше мать и мадам Валерии. Да, конечно, я никого не зерял. Хотя осознавала, что боль Эда куда сильнее. Если бы хоть волос упал с головы Анжи или детей, я бы сошел с ума. Кстати, об Анже. «А знаешь, Эд Рейдес, ты скотина!» В глазах Рейдеса промелькнуло некое живое чувство. «Почему это?» — спросил он. «Потому что сказал моей жене о смерти Лианы и ее последствиях, а мне нет». «А, ты об этом?» — Эту стало потер лоб. «Анжи не хотела, чтобы я тебе говорил». Но ты мог написать раньше. Знал ведь и не сказал. Это бы что-то изменило? Нет, признал я. Но право знать у меня было. Возможно. Но ты обошелся без меня. Кто сказал? Получил письмо с того света. Лиана жаловалась, что Тейнер ее проклял и что умрет, как только родит. Наверное, думала, что письмо перешлют мне в Веран. Но я не отдавал такого приказа. Вот оно и пролежало 8 лет. Да уж. Тоже приятного мало. Особенно для Анжелы. Ну и что дурного, по сути. Ребенком больше это лучше, чем ребенком меньше. Я закусил губу, чтобы не высказать Эду все, что думаю о нём в эту минуту. Ему плохо. Его можно понять. Ладно, вижу, тебе неинтересно, что я выяснил об убийцах, сказал, поднимаясь с кресла. Сядь! Рейда сгаркнул так, что я упал на место. Ненормальный, что ли? Рассказывай. Взгляд Эда пригвоздил меня к сиденью. «Ты выяснил хоть что-то?» Хотелось сказать «нет», но это было жестоко, поэтому ответил правду. «Да, двойной круг — давний символ ведьм. А в перечеркнутом виде его называют оттелес. Существует некая группа людей, которая нападает на семьи ведьм, оборотней, а иногда и темных магов, оставляя оттелес. Подожди, при здесь двойной круг?» «Точно, я же ему не рассказал». Когда я обследовал место гибели Теми, то обнаружил под золой от Немного приукрасил действительность. «И молчал!» — Эд подскочил на ноги. «Это бы что-то изменило?» — передразнил его же фразу. «Нет, но я имел право знать. Вот ты знаешь, приятель». Весь наш разговор напоминал дурную игру. Я сходил к Кольсу. Он говорит, что им известно о трёх подобных случаях. Один произошел в столице, два других далеко за ее пределами. Вы, об убийцах ничего не известно. Они хорошо скрываются. И уверен, будут новые жертвы. Если бы следствие вел ты. Ты бы их нашел, Вик. Эд вдруг бледно улыбнулся. Найди их, Веран. Заклинаю всеми богами, найди и отдай мне. Я постараюсь, Эд, пообещал ему. За этим и приехал. И я очень рад тебя видеть, дружище. Не обращай внимания на то, что несу. Я сам не совсем это осознаю. Понимаю? Ничего страшного, Эд, просто знай, что наши Санжи двери для тебя всегда открыты, и для твоей дочери тоже. Спасибо, я зайду на днях. А если будут новости, приезжай. Хорошо договорились. Держись, дружище. Рано или поздно все наладится, а этих тварей я найду. это не стал меня провожать, да я и не настаивал. Из Черной звезды домой шел пешком. Вечер был теплый и тихий. И я, как и обещал, Анжи. Не опаздывал на ужин. Хотелось бы, конечно, высказать все, что думаю о ее прогулке, но не стану. Ее право поступать так, как она считает нужным. Дома во всех окнах горел свет. Я вдруг понял, как сильно соскучился. Отвык подолгу не видеть близких. Стоило войти, как дети вылетели навстречу. Караулили они меня, что ли. Где ты был, пап? спрашивал Нари. Навещал старых знакомых, ответил ему. А вы чем занимались? «Исследовали дом», — улыбнулся старший сын. Фил вымазался в паутине и испугался паука. «Филу полтора года. Для него нормально бояться». «Где вы паутину нашли?» «Под лестницей. Там очень грязно. Хорошо, что мама не видела, а няня Фила обещала не говорить. Он был такой чумазый». «Как полосенок», — подтвердил малыш. Он и говорить начал раньше, чем в свое время Анри. И иногда выдал такое, что мы с Анжи за голову хватались. Он мне сказал, что я полосенок». «Так и есть!» — потрепал его по голове и подхватил на руки. «И где же ваша мама?» «Я здесь». Анджи как раз спускалась по лестнице. Утром она выглядела растерянной и подавленной, а сейчас успокоилась и улыбалась. И мне тоже становилось светлее от ее улыбки. Надо было заставить Эда пойти со мной. Ему стало бы хоть немного легче, а то сидит один наедине со своей бедой. Но Рейдас остался непреклонен. «Как прошел день?» Спросила жена, целуя в щеку. Неплохо, а да Рейдаса и Кольса. Кольс женился, шлет тебе привет. Это тоже шлет. Как он? Скверно, признал я. Но справится. А ты чем занималась? Прогулялась немного, Анджа отвела взгляд. А потом обошла дом, наметила, что надо поменять. Обсудим. Конечно. Да, не стоит ничего ей говорить. Эта прогулка была единственной. Больше Анжи не станет вмешиваться в чужую жизнь. И если повезет, мы все-таки забудем о лиане Варне и ее наследстве.